Глава 8. Городские байки. Нам кажется, что быстрый рост удел современных городов. Но с 1770 по 1850 год Манчестер разросся не хуже мегаполиса 21 века. Было 24 тысячи жителей, а стало 350 тысяч. Работающие на угле текстильной фабрики собрали рабочих из окрестных деревень и принялись активно все вокруг загрязнять. Из их труб вместе с дымом повалили сажа, сера и закись азота. Небо стало темнее, солнце потускнело, а в безветренные дни стояла такая густая дымка, что не разглядишь и соседей из окна. Все вокруг, дома, дороги, даже деревья в пригороде медленно, но верно покрывалось мельчайшими частицами сажи. Представьте себе осенний денек в 1819 году. Тогда в лесу, за чертой Манчестера, Произошло кое-что занимательное. Вот гусеница березовой педенницы тихонько ползет вниз по черному от сажи стволу березы. Скоро она доберется до земли, чтобы там окуклиться. Как и подобает гусенице педенницы, она цепляется за кору грудными ногами, подтягивает к ним мягкие ложные ноги, расположенные на заднем конце ее веткообразного тела, и выгибается, словно греческая буква омега. Затем, как следует, уцепившись ложными ногами, она отцепляет от коры грудные ноги и вытягивается вперед, подтягивает ложные ноги, выгибается, вытягивается. И так без устали, пока не доползет до подножия дерева. Хотя гусеница по определению является неполовозрелой, ее половые железы уже сформированы и активно вырабатывают сперматозоиды. Они понадобятся вскоре по завершении стадии куколки, когда из нее выберется взрослый самец березовой педенницы с черными узорами на белых крылышках. Во всяком случае, так выглядели его родители, да и вообще все березовые педенницы в Британии до этого дня. Но вот наша гусеница наконец доползает до травы под деревом, и в одной из клеток половой железы происходит что-то странное. Что-то, что изменит ход эволюции березовых педениц. В то время как хромосомы расходятся друг от друга и упаковываются в будущие сперматозоиды, от одной из них отделяется небольшой участок ДНК. Это транспозон или прыгающий ген. Он может выскочить из своей хромосомы и устроиться где-нибудь в другом месте. Именно это наш транспозон и делает. Пока гусеница, не ведая происходящим, пробирается через траву, ферменты, так называемые транспозазы вырезают из ДНК кусок размером почти в 22 тысячи нуклеотидов и переносят его прямо в ген под названием кортекс, регулирующий окраску крыльев бабочек. Гусеница закапывается в землю, окукливается, впадает в спячку и, наконец, превращается в бабочку, а мутировавший сперматозоид тем временем ждет своего часа. Вместе с тысячами других, не мутировавших собратьев, он послушно упаковывается в один из сперматофоров, это особые капсулы со сперматозоидами. Во время спаривания попадает в самку педенницы и совершенно случайно оплодотворяет одну из ее яйцеклеток. Из получившейся зиготы вырастает юная гусеница, и все ее клетки содержат тот самый мутировавший ген. Все лето гусеница-мутант вместе с сородичами поедает березовые листья, А потом вновь приходит время зарываться в землю и окукливаться. Но пока куколка лежит себе под корешками травы, внутри нее происходит настоящая революция. Транспозон в гене кортекс не дает развивающимся крыльям бабочки, пока еще скрывающимся под рыжевато коричневой оболочкой, стать белыми с черным узором. Когда бабочка выбирается из куколки, заползает на ветку березы и впервые расправляет крылья, они оказываются угольно-черными. Подстать сажи, покрывшей эту самую ветку. Наша темнокрылая бистон-битулария выживает и размножается. Так появляется небольшая, но понемногу растущая группа черных педенец. Их замечают манчестерские энтомологи начала 19 века, но первую из попавших в научную литературу ловит и накалывает на булавку коллекционер бабочек Роберт Смит Эдлстон в 1848 году. Дальше больше. Популяция темнокрылых педенец быстро растет. К 1860-м годам в некоторых районах города мутанты встречаются уже чаще светлых педенец. Из своего оплота в Манчестере ген черных крыльев распространяется и по другим регионам Англии. В 1870-х темнокрылых педенец замечают в Стаффордшире, что почти в 70 километрах к югу от Манчестера, и в Йоркшире на северо-востоке. К концу XIX века исходный ген, отвечающий за светлые крылья, в британских популяциях бистон бистонбитулария практически исчез. Исключением оказались лишь несколько сельских районов на юге. Вскоре ген-мутант покорил весь континент, а за ним и Северную Америку. Любителям бабочек осталось лишь недоуменно чесать затылки, а в британских энтомологических журналах закипели жаркие споры. В качестве возможных причин назывались и колебания уровня влажности, и перемены в питании, и даже сильное влияние окружающих объектов на самку в период размножения. Напомню, что гены и принципы их действия тогда еще не открыли. И вот в 1896 году знаменитый липидоптеролог викторианской эпохи Джеймс Уильям Татт убедительно описал в своей книге «Британские мотыльки. понятия, нынче известные нам как «индустриальный меланизм». Посмотрим, выйдет ли у нас понять, как это началось. В наших южных лесах стволы деревьев светлые, и потому у бабочки есть все шансы скрыться от преследователя. Но что произойдет, если светлокрылую педенницу посадить на почерневший ствол? Она будет выделяться и сгинет в клюве первой же приметившей ее птицы. Однако у одних педенец крылья чернее, чем у других. Путем нехитрых размышлений мы придем к занятному выводу. Чем чернее у бабочки крылья, тем лучше она сольется с черным стволом дерева, и тем сложнее будет ее заметить. Так оно и есть. Светлых педенниц склювывают птицы, а темные сей участи избегают. Так оно и есть. Сегодня многие эволюционные биологи согласятся с объяснением индустриального меланизма, которое подробно изложил Татт и на который прежде намекал Альберт Фарн. Из-за кислотных дождей погибли лишайники – От сажи почернели оголенные ветви, а потому пестрая окраска бабочек Бистон-Бетулария и хариса абскурата и многих других насекомых сослужила им плохую службу. Новые и уже существующие темные мутанты, которые раньше ни за что бы не распространились, обрели преимущество. На темном фоне их стало хуже видно, а довершил все естественный отбор. Впрочем, эту теорию приняли не сразу. Ее история вышла пестрой как крылья березовой педенницы. Все-таки экспертного мнения уважаемого липидоптеролога было мало. Чтобы объяснение Татта вошло в историю как первый случай эволюции в реальном времени, требовались доказательства. Первым березовой педенницей занялся специалист по математической биологии Джон Холдейн. В 1924 году он взял за основу период, за который темные педенницы распространились по Манчестеру – 50 лет и рассчитал коэффициент отбора, то есть относительное преимущества темных бабочек по сравнению со светлыми. В результате вышло примерно 50%. Это значит, что на каждых двух светлых бабочек, не склеванных птицей и успешно размножившихся, приходилось три темных. Тогда многие коллеги Холдейна отрицали, что естественный отбор бывает настолько мощным. К тому же связь маскировки с птицами казалась им довольно сомнительной никто не видел, как в природе птицы клюют педенец. Чтобы дискуссия сдвинулась с мертвой точки, понадобилось еще 30 лет. 1 июля 1953 года Хейзел Кэттелуэл стала первой очевидицей того, как птица лакомится березовой педеницей. Она наблюдала в бинокль за сидящей на стволе бабочкой в птичьем заповеднике Кэтбери, что в лесу неподалеку от задымленного Бирмингема. Вдруг из зарослей папоротника выпрыгнула лесная завирушка, склевала бабочку и вновь пропала из виду. Это был знаменательный миг. Наконец-то удалось выяснить, что птицы действительно клюют березовых педенец, сидящих на стволах деревьев. Но и это еще не все. Дело в том, что произошло это в ходе одного из самых известных экспериментов в эволюционной биологии. Хейзел была супругой Бернарда Кэттлуэлла, врача зоолога самоучки проводившего эксперименты на тему естественного отбора и индустриального меланизма по заказу Оксфордского университета. Наняли его не просто так. Энергичный, умелый и следующий в своем деле, Кэттл Уэлл был добрым другом Эдмунда Форда, основателя неофициальной Оксфордской школы экологической генетики. За долгие годы Форд, наконец, скопил достаточно денег, чтобы выманить Кэттл Уэлла из добровольной ссылки в Южной Африке. Он был уверен, что лишь Кэтл удастся отыскать недостающие детали головоломки. Клюют ли птицы педенец? Действительно ли они клюют больше педенец, выделяющихся на фоне ствола? Настолько ли велика эта разница, чтобы способствовать эволюции окраски их крыльев? Итак, почти весь 1952 год Кэтл Уэлл с семьей, прожили в трейлере в лесу Уайтом. Он и по сей день принадлежит Оксфордскому университету. Там они собрали и бережно выходили около трех тысяч гусениц, березовых педенец, дождались, когда те окуклится, и всю зиму проухаживали за отдыхающими куколками. В июне следующего года, незадолго до вылупления бабочек, Кэтл Уэлл аккуратно завернул куколки в марлю и отвез их на своем плимуте в птичий заповедник Кэтбери. Заповедник был выбран не случайно. Поскольку он находился рядом с Бирмингемом, стволы деревьев там были покрыты толстым слоем угольной пыли. Хейзел и Бернард устроили у себя в трейлере полевую лабораторию. Им предстояло еще 11 суток непрерывной работы. Они высаживали новорожденных педенец на деревья, предварительно нанеся им на крылья индивидуальные отметки, а на ночь ставили два вида классических ловушек для бабочек – ртутные лампы и марлевые мешки – с половозрелыми самками педенец внутри. Такие ловушки, конечно, привлекают только самцов. кэтл ждали, что за эти 11 суток светлокрылых педенец склеют больше, чем темнокрылых, а значит, в ловушке попадет больше темнокрылых особей. В один из этих дней Хейзел и увидела, как заверушка склевала педенницу. На этом наблюдение не закончились. В последующие дни Кэтлвеллы еще несколько раз увидели, как березовыми педеницами и светлыми и темными лакомятся заверушки и зарянки. По вечерам они обходили лес и подсчитывали, сколько из выпущенных утром бабочек остались сидеть там, где сидели. На своем месте осталось 63% темнокрылых педениц и всего 46% светлокрылых. Разница оказалась почти такой же, как предсказывал Холдейн. Согласно Кэтлвеллу, Птицы играют роль агентов отбора, как и обусловлено теорией эволюции. Так он написал в своей знаменитой статье ⁇ Эксперименты по отбору с учетом индустриального меланизма среди и крылых ⁇ в 1955 году. Ночные ловушки тоже стояли не зря. За 11 суток Кеттлвеллы выпустили в сумме 630 светлых и темных самцов педенец и 149 из них попались в ловушки. Количество тех и других оказалось разным. В ловушках исследователи насчитали 13% от выпущенных на волю светлых особей и в два с лишним раза больше темных – 28%. Кто-то охотно ловил светлых педенец и обращал меньше внимания на темных. Казалось бы, очевидно, что дело в птицах. Спустя два года Кэттлвелл провел еще один эксперимент. Сделал отметки на крыльях примерно 800 педенец и выпустил всех особей в лес в графстве Дорсет куда еще не добралось загрязнение. Как он и ожидал, результаты оказались обратными. На чистых, поросших лишайником березовых стволах темные педенницы резко выделялись, тогда как заметить светлых особей было намного сложнее. Разумеется, светлых педенниц выжило больше. В ловушке попалось 14% особей, а темных всего 5%. В этот раз Кэтлвелл привез с собой еще одного спутника. Нико Тинбергена, нидерландского специалиста по биологии и поведения и будущего Нобелевского лауреата, который уже тогда добился немалых успехов в изучении поведения птиц и одним из первых использовал киносъемку в полевых исследованиях. Пока Кэттлвелл с упоением возился с мешками и лампами, Тинберген сидел в укрытии и снимал потрясающие кадры, на которых светлые и темные педенницы одна за другой исчезали в клювых поползней, овсянок и мухоловок. Вскоре березовая педенница прославилась как удивительный пример эволюции в действии. Большую роль в этом сыграли снимки и видеокадры Тинбергена, статьи Кэтлвелла, результаты исследования в Дорсете и повторного исследования в Бирмингеме, были опубликованы в 1956 году, и, конечно, старания Эдмунда Форда, который охотно рассказывал всем подряд о Кэтлвелле и его педенницах. К середине 60-х годов прошлого столетия Бистон Бетулария стала звездой лекций, документальных фильмов и статей об эволюции, а до конца XX века без фотографий светлых и темных педенец на чистой и потемневшей коре не обходился ни один учебник по биологии. Этот ранний пример городской эволюции уже весьма заезжен, и я не стал бы о нем упоминать, если бы не одно «но». Вероятно, за прослушиванием этой главы вы мучились смутным ощущением, что с этим образцом быстрой эволюции что-то нечисто, и что когда-то вы об этом читали или слышали. Все началось с выхода книги «Меланизм. Эволюция в действии» в 1998 году. Ее автор, эволюционный биолог Майкл Меджерус из Кембриджского университета, описал ситуацию с березовой педеницей во всех подробностях. Указал он и на вопросы без ответа, некоторыми из них задавались и предыдущие авторы. Педеницы садятся только на стволы деревьев или еще и туда, где цвет их крыльев никак их не защищает. Если они летают в основном по ночам, может ли быть так, что на них охотятся в основном летучие мыши, а не птицы? И можно ли изучать естественный отбор, такой, какой происходит в природе, на множестве педениц, которых выпустил в природу человек? Критикуя работу Кэтлвелла, Мэджирус рассчитывал, что его коллеги примут вызов и исследуют этот вопрос заново и более тщательно, чтобы заполнить в нем все белые пятна и устранить неопределенности. Он и сам этим занимался. Но, к разочарованию автора, эта книга не вдохновила ученых на дальнейшие исследования индустриального меланизма у бистон Вместо этого она непреднамеренно бросила тень сомнения на результаты опытов Кэтлвелла. Как написал в своей рецензии в журнале Nature генетик Джерри Коэн, пока что придется забыть о том, что Педенница – хорошо изученный пример естественного отбора в действии, и, увы, Меджерус продемонстрировал, что этот классический пример не так уж хорош. Многие коллеги Коина, знавшие, зачем Меджерус взялся за эту книгу, были весьма озадачены подобной интерпретацией. Не зная я заранее, на какую книгу обзор решил бы, что он посвящен какой-то другой книге, недоумевает один из них. Но поезд уже ушел. Газеты запестрели заголовками вроде «Ученые опровергают дарвиновскую теорию у бабочках» и «Прощай, березовая педенница. Впрочем, худшее было еще впереди. В 2002 году журналистка Джудит Хупер опубликовала сенсационную книгу под названием «О бабочках и людях. Скандалы, интриги и педенница в которой грамотно и подробно изложила всю историю изучения березовой педеницы, проанализировала отношения между английскими специалистами по чешу и крылым и вполне прозрачно намекнула, что кэтлвелл подстроил результаты своих экспериментов, лишь бы угодить нанявшим его выдающимся умам из Оксфорда. Иными словами, она обвинила Кэтлвелла в мошенничестве. Реальных доказательств у нее не было, но благодаря тщательному подбору слов и силе внушения ей все же удалось убедить читателей в своей исключительной правоте. Книгой сразу заинтересовались американские сторонники теории креационизма. Видимо, на их внимание Хоппер изначально и рассчитывала. «Как здорово нынче быть креационистом! Даже так называемое «лучшее доказательство эволюции в действии» не выдержало проверки правды прямо у нас на глазах», написали в Институте креационных исследований. Мэджерус прочел измышления Хупер, вспомнил переполох, вызванный его собственной книгой, и понял, что пора действовать. Он решил провести серию масштабных экспериментов, подобных тем, что устраивал Кэттлвелл, но при этом избежать подводных камней и решить этот вопрос раз и навсегда. Где? Неподалеку от Кембриджа Мэджерус держал сад площадью в 1 гектар, самое подходящее место для экспериментов. Когда? С 2002 по 2007 год. С кем? С четырьмя тысячами 864 березовыми педенницами. Это почти в 10 раз больше, чем в экспериментах Кэтлвелла. Все они обитали в саду Меджеруса по собственной воле, тогда как Кэттлвелл выращивал педенец в больших количествах и потом увозил их за сотни километров от дома. Метод Кэтлвелла раскритиковали как раз потому, что в месте исследования было неестественно много педенец, которые там, возможно, даже и не вводятся. Еще Мэджорус не стал высаживать педенец на стволы деревьев. Нужно было, чтобы они уселись сами. Он делал отметки на их крыльях и выпускал ночью под сеть, обернутую вокруг ствола и ветвей дерева. Утром он убирал сеть, запоминал, где сидит педенница, и спустя 4 часа проверял, на месте ли она. Если педенница исчезала, значит ее скрывала зарянка, воробей, черный дрозд или любая другая насекомоядная птица. За время эксперимента Меджорус видел в бинокль, как это происходит, не менее 276 раз. Только представьте себе такую самоотверженность. У Меджоруса было 12 сетей, так что за одну ночь он мог выпустить всего 12 педенец. Это значит, что за 6 с лишним лет он провел более 400 ночей, ставя сети, делая пометки в блокноте, просыпаясь по будильнику до первых лучей летнего солнца, убирая сети, сидя у окна с чашечкой кофе и биноклем и ожидая, пока одну из педенец склюет птица. Вспомним, что всем этим Меджерус занимался в свободное от административных обязанностей и преподавания в университете время. Своими титаническими усилиями и настойчивостью он стремился развеять все сомнения в том, что темнокрылые березовые педенницы эволюционировали путем естественного отбора, а загрязнение и насекомоядные птицы этому способствовали. И у него получилось. Если точнее, он доказал, что березовая педенница уже начала возвращаться к своему прежнему состоянию. В 50-х и 60-х годах прошлого столетия был принят ряд законов, призванных снизить уровень загрязнения воздуха, и спустя годы почерневшие деревья, индустриальной Англии канули в лету. Воздух стал чище, на древесные стволы вернулись лишаники, а для темнокрылых педенниц наступила несладкая жизнь. Почти во всей Англии бабочки с темными крыльями оказались легкой и заметной добычей для птиц и со временем лишились преимущества. С 1965 по 2005 год их численность сокращалась примерно с той же скоростью, с какой веком ранее возрастала. В наши дни темнокрылые педенницы встречаются не чаще, чем в 1848 году. Эксперимент Мэджеруса пришелся на самый конец этой эволюционной дуги. Если в 2001 году доля темнокрылых педенец составляла 10% от общей численности, то к 2007 году это значение упало до 1%. Наблюдения ученого это подтвердили. Каждый день птицы склевывали примерно 30% темнокрылых особей и 20% светлых. Результаты своего шестилетнего эксперимента Меджерус представил в 2007 году на конференции в Швеции. Увы, Опубликовать их в научном журнале ему так и не довелось. В конце 2008 года его поразила агрессивно растущая мезотелиома, и в январе следующего года он умер. Ему было всего 54 года. Вскоре после его смерти родственники разрешили четырем его друзьям опубликовать записи и слайды презентации, с которой он выступал в Швеции, в журнале Biology Letters. В 2012 году там вышла статья, избирательное истребление птицами березовой педеницы. Последний эксперимент Майкла Меджеруса. Вот как завершается эта статья. Новые данные, а также полученные прежде сведения, убедительно демонстрируют, что индустриальный меланизм у березовой педеницы остается одним из самых ярких и наглядных примеров дарвиновской эволюции в действии. Так оно и есть. В 2016 году большая команда генетиков из Ливерпульского университета Посвятила березовой педенницы заключительные исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature. Как выяснилось, мутации, из-за которой почернели крылья, педенница обязана прыгающему участку ДНК, о котором говорилось в начале главы. Напомню, что он проник в ген-кортекс, отвечающий за окраску крыльев. Подробно изучив структуру гена и смежные участки хромосомы, ученые выяснили, что индустриальный меланизм у березовой педенницы начался с одного скачка днк по их подсчетам он произошел на севере англии примерно в 1819 году в разгар промышленной революции собранные за недавние годы доказательства вернули бернарду кэттулэллу доброе имя и позволили березовой педене вновь занять в учебниках свое законное место как пример эволюции путем естественного отбора однако это еще и первый задокументированный пример городской эволюции или, если точнее, быстрых эволюционных изменений под воздействием человеческого фактора. Примечание. Для этого явления есть устойчивый термин с аббревиатурой HIREC – Human Induced Rapid Evolutionary Change. Благодаря ему мы узнали, что из-за людей, особенно живущих в тесных городских конгломератах, дикие животные и растения подвергаются непривычному и необычайно мощному давлению отбора, порой превосходящему 10%. Крутая эволюционная дуга мутации темных крыльев в гене кортекс у педеницы бистонбитулария стала вестницей грядущих систематических перемен в городской природе. Березовая педенница побывала на своего рода эволюционной качели. Один единственный ген вознесся ввысь, а затем пошел на убыль. Несмотря на все сопутствующие разногласия, пример с педеницей оказался наглядным и легко объяснимым. Он прославился благодаря своей простоте и ясности.